Впрочем, скорее всего, чтобы не загружать хозяина лишними вопросами, лекарственные вещества будут добавлены в доставляемую вам пищу автоматически. Не любите изменять пищевым привычкам? Тогда компьютер, изучивший ваш скверный характер, не спрашивая, пошлёт заказ, и вы получите свой привычный поштет с тем же вкусом но на совершенно другой основе теперь это не просто поштет а лекарство то же самое произойдёт со всей вашей пищей вы даже не узнаете ах вы не хотите чтобы кто-то вмешивался в вашу жизнь и что-то там без вашего ведома добавлял в ваши продукты пустое не беспокойтесь Вы же в конце концов и сейчас не особо интересуетесь, что добавляют в этот паштет на фабрике. Что такое Е330 аспартам, ароматизатор идентичный натуральному. Не знаете, но покупаете, не считая это вмешательством в вашу личную жизнь. Да и к чему перегружать голову? Ведь ваш организм тоже не запрашивает вас, когда начинает бороться с какой-нибудь инфекцией, а действует автоматически. Доверьтесь автоматике, целее будете. Система постоянного контроля и заботы о теле в развитых странах уже лет через 20-30 станет как бы продолжением организма, внешней иммунной системы. Микроанализаторы в спортивном костюме, футболке будут неусыпно следить за терморегуляцией, потоотделением, состоянием кожных покровов хозяина. Собираетесь на пробежку? В принципе, не обязательно. В будущем генетически модифицированный человеческий организм уже заранее спроектирован на здоровое существование с малыми физическими нагрузками. Но раз уж вы любите бегать, что ж, имеете право быть старомодным. В конце концов, в свободном мире живём. Бросили в сумку только одну кроссовку. Обменявшись данными со своим содержимым, сумка тут же посылает тревожный сигнал постоянно включённому головному. Хозяин забыл одну кроссовку. Головной вам напомнит и кросовку затерявшуюся найдёт. Вон она из-под кровати сигналы подаёт. Собственно говоря, при течении компьютеризованных кроссовок, пока что просто электрифицированные, уже существуют. Дети всего мира в таких бегают. Под воздействием веса тела сжимается пьезокристалл, вырабатывая разность потенциалов. И в боковине полупрозрачной подошвы начинают мигать красные светодиоды. Во-первых, красиво, во-вторых, безопасно. Ночью автомобилист бегущего ребёнка издалека видит. Ещё в 1988 году в Калифорнии родился проект UbiComp. Каждый сотрудник компьютерной фирмы получил особый чип с инфрокрасным передатчиком. Передатчик сообщал обо всех перемещениях своего носителя по офису. В стены комнат были вмонтированы сенсоры, от которых сигнал поступал на центральный пульт. Ничто не могло укрыться от взора системы. По её данным удавалось в мельчайших подробностях воссоздать прошлое, хронологию любого дня, недели и месяца. Целью было не слежение за сотрудниками, а практическая польза. Например, система сразу переадресовывала входящий звонок именно в ту комнату, где в данный момент находился сотрудник. Кроме того, в память машины были заложены привычки каждого из служащих. Если сотрудник Дейл любил свежий прохладный воздух с запахом сосны, В момент его входа в комнату система автоматически начинала проветривать и ароматизировать помещение. Несколько лет назад американская компьютерная фирма Diba пошла в гору. За счёт чего? Фирма начала создавать программы, с помощью которых к интернету можно было бы подключить любые бытовые приборы. Panasonic, Samsung, Mitsubishi и другие производители бытовой электроники резко заинтересовались идеей. Samsung планирует выбросить или уже выбросил, разве уследишь, на рынок модель телевизора, который одновременно станет интернет-сервером. Вот-вот появятся телефоны, добывающие из интернета сводку погоды и телефонные справочники. Не за горой микроволновые печи, которые скачивают из сети рецепты приготовления блюд или меню ближайшего ресторана. Всё это появится уже при нашей жизни. Начавшееся проникновение крохотных компьютеров в вещи сделает жизнь невероятно удобной: мебель, книги, настольные лампы, одежда, Всё будет напичкано маленькими помощниками. Тысячи мелких чипов мурашей, словно слуги, будут предугадывать желания хозяина. Утром, встав с кровати, не нужно будет нашаривать выключатели на стене. Свет зажжётся сам. Вы в магазине заметили пару привлекательных рубашек. Компьютер магазина отметит что возле товара артикул номер такой-то вы задержались на 12 498 миллисекунд дольше среднего и пошлет сигнал об этом в ваш домашний управляющий центр. И когда вы соберетесь в магазин в следующий раз, ваш домуправ выведет список необходимых покупок и напомнит об этих рубашках а заодно поинтересуется нет ли в соседних магазинах таких же но подешевле а пока вы отсутствуете дом управ приведёт в порядок помещение выгонит из чуланчика автопылесос включит кондиционер впрочем пылесосы роботы уже продаются на горбушке стоит пока полторы штуки долларов называется трилобит сам паркуется на базу где подзаряжается сам ездит по квартире и пылесосит пока хозяев нет вот только сами выбрасывать накопившуюся пыль и связываться с главным компьютером эти пылесосы пока не могут зато выглядят красиво Круглая такая красная лепёшка на колёсиках. Микрочипы и технологии передачи информации становятся всё изобретательнее. Уже сейчас на западе пластиковая карточка с микрочипом стала обыденностью. Вообще пластиковых карточек в мире уже так много, что нет даже данных о точном их числе. Но по оценкам разных специалистов Сейчас на руках у людей находится примерно 900 миллионов пластиковых карточек, а к 2010 году их число возрастёт до 35 миллиардов на каждого жителя планеты по 5 штук. В качестве гуманитарной помощи их уже направляют в развивающиеся страны, например, в Мексику для раздачи нищим и бедным планируется, что по пластиковым карточкам нищие будут получать гуманитарную помощь. А на Чукотке умный Роман Абрамович раздал пластиковые карточки чукчам в целях борьбы с пьянством. Чукчам на карточке переводится зарплата. Дело в том, что борыги привозят на вездеходах в чукотские поселения водку ящиками, и получив зарплату чукчи тут же спускают все деньги на выпивку, а карточкой с борыгой не расплатишься.